Книга шестая. Клинок должен пройти через огонь, иначе он сломается. Парселиан. Глава 1. Был шестой день седьмого месяца. Антимодс стоял на балконе своей комнаты в Вайредской башне, глядя в ночную темноту. Это была одна из многих гостевых комнат, предназначенных для магов. приезжавших, чтобы учиться, просить совета или, как Антимодис, участвовать в проведении испытания, которое должно было начаться следующим утром. Комнаты были разного размера и вида, от маленьких помещений магов-учеников, похожих на кельи, до просторных и роскошно обставленных комнат архимагов. Комната, где удобно расположился Антимодис, была его любимой. Он останавливался в ней уже много лет. Поскольку Архимак любил путешествовать и имел обыкновение посещать башню в самое неожиданное время, Парселиан заботился о том, чтобы комната всегда была готова к прибытию его друга. Апартаменты, расположенные в верхних этажах башни, состояли из спальни, гостиной и маленького балкончика, который иногда выходил на Варецкую рощу, а иногда нет, в зависимости от того, где в данный момент находился этот зачарованный лес. Если леса не было, то Антимодос мог сам наколдовать вид за окном. Широкие поля золотой пшеницы или, может быть, пенящийся прибой – все зависело от его настроения. Этой ночью лес ушел из-под стен башни, но за окном уже стемнело, а Антимодос устал после дневного путешествия и не хотел утруждать себя сооружением пейзажей. Он еще немного постоял на балконе, наслаждаясь прохладным ночным ветерком, затем оставил двери открытыми, чтобы избежать духоты, Ночь выдалась необычно жаркая. Вернулся в комнату к маленькому письменному столу и продолжил изучение свитка, который уже прерывалось ужином. стук в дверь снова оторвал его от этого занятия. "Войдите", недовольно сказал Антимодис. Дверь безшумно приоткрылась, и в образовавшуюся щель заглянул Парселиан. "Я тебе не мешаю, а то могу зайти позже". "Нет, нет, дорогой друг." сказал Антимодис, поднимаясь, чтобы приветствовать посетителя. Входи скорее. Очень рад тебя видеть. Я и сам хотел с тобой поговорить сегодня и непременно зашёл бы, если бы не боялся отвлечь тебя от работы. Я знаю, как ты обычно бываешь занят перед испытаниями. Да, тем более, что это испытание обещает быть хлопотнее обычного. Ты разбираешь новое заклинание? Парс Лианс глено на свиток, который был развёрнут только наполовину. Да, я купил его. Антимодус скорчил гримасу. "И похоже меня надули. Это не то, что мне обещали. Мой дорогой Антимодус, разве ты не прочёл его сперва?" изумился Парс Лиан. "Нет, только просмотрел. Сам, конечно, виноват, но от этого не легче. Не думаю, что ты можешь вернуть его." "Боюсь, что да. Сам знаешь, чего стоит сделки, заключённые на постоялом дворе. Мне следовало сразу догадаться, но я так долго искал это заклинание." И она была так добра, а к тому же ещё и красиво, и уверял у меня, что это именно то, что я ищу. Он пожал плечами. Ну что ж, век живи, век учись. Присаживайся, пожалуйста. Выпьешь вина? Спасибо. Парсалиан отведал бледно-золотистой жидкости, покатал её на языке, наслаждаясь вкусом. Сам накудовал или купил? Купил, ответил Антимодус. Накудованное, на мой взгляд, пресновато. только сильвонаисти знают, как это делать. А в наши дни всё труднее становится достать настоящее сильвонаистийское вино. "Конечно, счастью это так", согласился Парселиан. Король Варак обычно приносил мне пару бутылок в подарок, когда посещал башню, но он уже много лет не появлялся здесь. "Дуйце", ехидно заметил Антимодис, "что не его избрали главой конклава?" "Не думаю. Да, он считал, что заслуживает этой должности". но с готовностью признал, что у него и так достаточно дел, как у правителя Сильванысти. Разве что, возможно, он хотел, чтобы ему предложили эту почетную должность, чтобы он мог великодушно от нее отказаться. Парсалиан наморщил лоб. «Знаешь, друг мой, у меня странное чувство, что ворах что-то скрывает от нас и больше не навещает меня потому, что боится, что мы догадаемся об этом». «Что же это, по-твоему? Какой-то могущественный артефакт? Не пропал ли у нас какой-нибудь?» Нет, насколько мне известно. Но я могу ошибаться и надеюсь, что ошибаюсь. Ларак всегда был себе на уме и ни в грош не ставил порядки конклава, заметил Антимодос. Но он следовал нашим правилам настолько, насколько эльф вообще способен повиноваться правилам, которые устанавливал не он. Парсалиан допил вино, подумал и налил себе еще. Антимодос помолчал, размышляя, затем нетерпеливо сказал. Ну, будем надеяться, что Вораку артефакт принесёт пользу. Однако я боюсь, что он может ему и в самом деле пригодиться. Ты получил мой последний отчёт? Да, вздохнул Парселиан. И мне хотелось бы знать. Ты точно уверен в том, что там написано? Уверен? Нет, конечно нет. Я не буду ни в чём уверен, пока не увижу это собственными глазами. Антимод усмахнул рукой. Это слухи, болтовня, не более того. И всё же, Он помолчал и тихо добавил: И всё же я в это верю. Драконы, драконы возвращающиеся на Крин. Драконы таксис, не какие-нибудь там ещё. Надеюсь, друг мой, убрёждённо сказал Парселиан. Надеюсь, и молюсь, чтобы ты оказался неправ. Но это подтверждает то, что нам известно. Ты спрашивал об этом наших братьев в орже чёрных мантий, как я советовал тебе. Я обсудил это с Вадонной, ответил Парселиан. но не сказал ей, где и как я об этом узнал. Она отвечала уклончиво. «Разве она не всегда так говорит?» — сухо спросил Антимодос. «Да, но если ты ее знаешь, то можешь заметить отличия». Антимодос кивнул. Он был старым и доверенным другом Парселиана. Ему не нужно было напоминать, что глава Конклава знает Ладонну лучше, чем другие. «Да». Она была в приподнятом настроении весь прошлый год, продолжал Парс Лиан, счастливо, взволнованно. И чем-то очень занята, потому что посещала башню лишь дважды, и то только для того, чтобы просмотреть свитки в нашей библиотеке. Кстати, у меня появилось подтверждение других сведений, сказал Антимодис. Как я слышал, некий богатый господин на севере нанимает солдат и не слишком заботится о том, кто они, если наёмники достаточно хорошо обучены. тролли, гоблины, хабгоблины, даже люди, которые не прочь продать душу за наживу. Мой приятель побывал на одном из их сборов. Собирается огромная армия, армия тьмы. Я даже знаю, что его зовут Ариакос. Ты о нём слышал? Что-то припоминаю. Да, маг не высокого ранга, если я не ошибаюсь. Гораздо больше заинтересован в быстрой и лёгкой добыче с помощью оружия, чем в тонком и мудром использовании чародейства для своих целей. Похоже на него. Антимодас вздохнул и покачал головой. Солнце заходит, грядёт ночь, друг мой, и мы не в силах препятствовать ей. Но мы можем зажечь во тьме хотя бы несколько огней, тихо проговорил Парселиан. Без помощи нет, Антимодас сжал кулаки. Если бы только боги дали нам знак. Я бы сказал, что так хизис так и сделала, сухо произнёс Парселиан. «Боги света и добра я имею в виду. Неужели они позволят ей попирать их?» — раздраженно допытывался Антимодос. «Когда же поводайный Мешакаль объявит о своем присутствии?» «Возможно, они ждут знака от нас», — заметил Парсалиан. «Знака чего?» «Веры. Мы верим и надеемся на их помощь, несмотря на то, что не понимаем их замыслов». Антимодос, прищурившись, посмотрел на друга и Затем откинулся в кресле и почесал небритый подбородок, не сводя глаз с Парса Лиана, который улыбнулся, чтобы дать понять другу, что он мыслит в правильном направлении. Так вот и из-за чего всё это, наконец промолвил Антимодис. Парса Лианкину. Я догадывался. Но он так молод, мудр, несомненно, но очень молод и неопытен. Он наберётся опыта, сказал Парса Лиан. У нас есть ещё немного времени, не так ли? Антимода поразмыслил. Все эти люди, гоблины и тролли должны быть обучены, натренированы и сплачены в единую силу, что может оказаться нелегко. Сейчас они скорее готовы поубивать друг друга. Аряку су предстоит долгая и трудная работа. Если слухи правдивы и драконы вернулись, то их тоже необходимо как-то контролировать, а для этого нужна незурядная храбрость и сила воли. Так что в ответ на твой вопрос я сказал бы: "Да, у нас есть ещё время, но не так много, как хотелось бы". И юноша никогда не наденет белой одежды. Ты знаешь это правда?" "Знаю", спокойно ответил парс Лиан. "Я все эти годы слушал, как Тибаль тругаво чистил райсты на маджере на все корки, практически с тех пор, как он пошёл в школу, и знаю его недостатки. Он скрытничает, презирает законы и порядки, ведёт себя высокомерно. Он самолюбивый и ненасытен в своих амбициях.